Время Че плюс 8 суток. Вяземский анклав. Через неделю после открытия портала жизнь вокруг него стала более размеренной. Охрану подступов к территории бывшего секретного объекта в 21 веке несли бойцы царской мотострелковой роты. На самой территории внезапно выросшего палаточного городка Кроме всего технического и управленческого персонала царства, разместились элитные дружины княжеств, воины которых привлекались к несению караульной и патрульной служб. Ежедневные тренировки дружинников уже перестали привлекать внимание местных любителей экзотики. Всем нашлось дело. Первые делегации из далеких анклавов начали пребывать на пятый день. Практически со всеми повторялась одна и та же история. Все прибывшие являлись всего лишь разведчиками, не имевшими никаких полномочий для заключения сделок и посланными для проверки крайне необычной информации. В их устоявшемся мирке само по себе появление из ниоткуда-то новых людей вызывало интерес, требующий проверки. Первые делегации Фомичев лично возил в столицу царства, доказывая, что это все не бутафория, а все всерьез. Потом ему это все надоело. Не царское это ведь дело. Поэтому он упростил функцию ознакомления с их предложениями и прескурантами предполагаемых цен, возложив это на одного из руководителей логистического управления. С правилом. Никаких экскурсий и царя можно беспокоить лишь в случае категорического несовпадения спроса и предложения, либо при наличии эксклюзивного предложения от гостей. На восьмой день к Фомичеву с просьбой обратился Олег Андреевич Янсен, зашедший в вагончик, служивший царским офисом. Фомичев как раз закончил все дела и собирался на ужин. Сергей Владимирович. Утром прибыла делегация с Новополоцкой АЭС. Я в курсе, только не понял, что они конкретно хотят нам предложить. Автомобильные двигатели и всякий ширпотреб мы и сами прямо здесь наберем. Немного интереснее энергетическое оборудование, но и его здесь хватает. Так что на им рассчитывать не стоит. Дело в том, что я знаком с некоторыми из них с теми, кто отвечает у них за силы самообороны. Мы вместе с ними воевали в Калининграде против поляков, когда шли из Германии. Так вот, мы обсуждали с ними результат их встречи с вашим торговым представителем. Они поняли по его реакции, что их предложение не слишком интересно. Я немного ввел их в курс дела, и мы вместе поразмышляли над этим вопросом. В общем.. Они могут предложить оборудование морских судов. Двигатели там, что-то еще по вашему запросу». «Да?» Фомичев, до этой фразы вставший из-за стола и осматривающий его в поисках чего-то, что мог забыть, снова опустился в кресло и уже заинтересованно взглянул на собеседника. «Вот это нам интересно. Присаживайтесь, Олег Андреевич». Он указал на кресло напротив и продолжил. «В идеале мы бы с удовольствием приобрели все плавающие, способные пройти через портал. Даже более того, согласно частями, там соберем. Но откуда это у них? Я неплохо знаю западную двину. В нашем времени она вполне судоходна, но в вашем — относительно. И вы не спутали?» «Именно морские суда, не речные?» Янсен утвердительно кивнул. «Именно морские. Это потребует от них определенных усилий, но они готовы на это пойти». И, вздохнув, пояснил. «Они готовы провести войсковую операцию в Рижском порту». Фомичев многозначительно посмотрел на Янсена. «Даже так?» «Ну что ж». Тогда передайте новополоцкой делегации, что завтра, в 10 утра по местному времени, у них состоится повторная встреча с моими представителями, в числе которых будут и специалисты по морским делам. Через день колонна новополоцкой делегации, пополнившаяся двумя легковыми машинами, десятком топливозаправщиков с дизельным топливом и дизель-генераторами на прицепе, Двумя бронетранспортерами с царскими отличительными знаками на броне отправилась в обратный путь.